Как насквозь видит. А я не могу. А кто такой? Иван Гаврилович. Да председатель наш Ермаков. А... О -о -о -о. Знаете что? Давайте-ка мне весла. Вас так на надолго не хватит. Нет, нет. Давайте, давайте, давайте. Давайте, <связь> давайте. давайте, давайте. <связь> так. Опа. Ага. Фух. И... <связь> у Ольга, посмотрите, а? вот, на скале, видите, две березки. Как две подруги. Камень растут. Значит, есть земля. Конечно, есть, но, но все-таки камень... О! Удивительно. Вы бы посмотрели весной. Вся скала в цветах. И зелень. <говорит> Где трещинка растет. <говорит> весной хорошо. <говорит> весной везде радость. Ольга. <говорит> а? Вот вы учились. Кончили техникум. <говорит> а сидите опять в своем... Колхозики. Ну, неужели вас не тянет на какой-нибудь крупный комбинат? Или в город, где жизнь ключом кипит? Ну, где простор человеку? Как вы сказали, колхозики? Да. Uh -huh. Ну, а что ж? Да нет, пусть у вас хороший колхоз. Uh -huh. Пусть вы отлично работаете там. Но от того, что есть-то, никуда не уйдешь. Сельцов! которая неизвестно почему называется крепость. А что? Плохое название? Да нет. Хорошее. Хорошее, кто будет спорить. Ну, вы знаете, что такое крепость? Крепость. Ну, знаю. Ну, вот видите. Крепость это... Значит, что-то большое, неприступное, на что глянешь, сердце наливается гордостью. Вот, Дальний Восток, как называют. И правильно. А тут маленький колхозик. Крепость, рыбовод, все там такое. Громко, а всего-то сельцо под сопкой. Ольга все не опускала весла на воду. Она смотрела прямо в лицо Игнатову, по привычке слегка прикусив нижнюю губу. От этого прямого и как будто... Немного печального взгляда, ему стало неловко. Но он все-таки не сказал, что затеял этот разговор в шутку. Вы это как, от души говорите? Ха. Ну, а почему нет? А вы коммунист? Да. Жаль. Что жаль? А вот вас мне и жаль. Э -э, Ольга, куда вы гребете? А я знаю, куда. Когда лодка со своим приподнятым носом вылезла далеко на песок, Ольга поднялась и вышла на берег. Вот так. Да. Опа! Вот, в первую протоку не сворачивайте, а вторая это будет левая. Там не заблудитесь. Стан издалека видно. А вы? А я дойду берегом обратно домой. Ха. Ну почему? Вы мне не нравитесь! Ха! Ну вот, значит, и при свете не всегда можно рассмотреть ну, человека. Ну, уходит так, не всегда. Да что вы обиделись, Ольга? Ну что вы обиделись? Я ж пошутил. Ну, ну ладно, ну поедемся Ну, будем молчать, если разговор у нас с вами не получается. А? Ну и характер же у вас. Характер? Какой полагается. Поплыли дальше. Протока петляла. Игнатов потерял было счет по воротам, как вдруг откуда-то хлынул яркий свет, и встречное течение стало гораздо слабее. Он оглянулся и увидел, что лодка вышла в небольшое круглое озеро. Гребите, гребите, гребите. А где же? Где же Ермаков-то? Куда мы плывем? Ой, ну можете грести быстрее. Ну, могу. Ну и не теряйте времени, ну. Один берег озера был крутой, и на нем, как бы увеличивая крутизну, поднимались высокие кедры. Там резко прочерчивались цветные полосы. Желтая глина обрыва, темная зелень кедров, и над всем этим бледная голубизна неба. Направо в воду плавно сбегал пологи песчаный мыс. На нем виднелись люди. Ольга, прикрыв от яркого солнца глаза ладонью, пристально всматривалась туда. Потом, словно обессилев, бросила кормовое весло на дно лодки. — Опоздали. Куда? Рыбаки в высоких резиновых сапогах стояли кружком по колене в воде и заканчивали выборку рыбы из невода.